Таким образом, имея под руками стрелецкие слободы и окружась у себя дома достаточной стражей, он мог считать себя в полной безопасности, а при благоприятных обстоятельствах и полным самовластным решителем судьбы государства. Отчетливо и ясно сознавала Софья Алексеевна все внутреннее бессилие князя, и лично он сам не казался и опасным, но она понимала ненормальность положения того государства, где решающая сила находилась в топоре. Воспользовавшись сама этой силой, она не могла не видеть возможности и другой более смелой узурпации. Требовалось во что бы то ни стало разрушить этот грозный фатум, сделать из него слепое и послушное орудие. А это казалось невозможным, пока во главе войска стоял обожаемый им начальник, горячо отстаивавший все его интересы. А между тем скорейшее принятие мер вызывалось настоятельно. Буйство стрельцов превосходило всякие границы. На другой день после казни Никиты Пустосвята толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи им головой некоторых бояр, будто замысливших перевести стрельцов. Волнение, продолжавшееся два дня, утихло только с казнью, пустившего в ход между стрельцами этот слух о Дышевского царевича, недовольного правительством за малый себе почет и за скудное содержание. Не успело стихнуть это волнение, как возникло другое по такому же поводу, вследствие слуха, распущенного каким-то посадским человеком, ярославцем. Не раз подавал повод и сам князь Хованский в досаде на бояр, высказывавший стрельцам. «Ну, дети, и уж мне за вас грозят бояре. Мне делать больше нечего, как хотите, так и промышляйте сами». При такой группировке обстоятельств судьба князя составляла решительный момент – И только недальновидный, нерешительный ум его не мог сознавать этого значения, мог предоставлять свою судьбу течению обстоятельств. В некоторых наших хрониках встречается указание на более деятельную роль князя, на заговор его, на подговор будто бы им стрельцов погубить все царское семейство в день праздника 19 августа Донской Богоматери – во время крестного хода в Донской монастырь, не удавшийся только по предусмотрительности правительницы, приехавшись с царями в монастырь уже после хода, когда началась церковная служба. Это известие нельзя считать достоверным, оно не встречается в других, более верных хрониках и не согласно с характером князя. За несколько дней до Нового года На царском дворе началось особенное движение. Выдвигались и тщательно осматривались дорожные объемистые колымаги, вытирались и чистились сбруи, смазывались колеса, нагружались экипажи разного рода вещами и, как видно, не для одного путешествия, а для более или менее продолжительной остановки где-нибудь. Все царское семейство выезжало, но куда? Никто не знал. Немало хлопотали узнать комнатные стольники, стряпчие и низшая дворцовая челить, да узнала только то, что царевна приказала укладываться как можно поспешнее. Терялась в догадках дворцовая челядь, да и было отчего растеряться. С незапамятных времен не запомнят, чтоб весь царский род выезжал из Москвы. Выезжали, правда, и прежде цари-государи в свои подмосковные села, но ненадолго, не всем семейством, а только потешатся своей любимой соколиной охотой. Теперь же некому и тешится то любимой забавой. Старшему царю не до охоты, а младшему не по душе были такого рода забавы. Петр из всего урядника охоты Нашел любопытным только одну приписку отца покойного Алексея Михалча: Правда же и суда, и милостивой любви, и ратного строя николи же не забывайте. Делу время и потехи час.